Глава девятнадцатая. Госпожа Вселенная. Илвус де Мор. Пожиратель схватил за шкирку вампиршу, сорвал ее со своей спины и швырнул, как котенка. Виола молодец, смогла выколоть ему один глаз, но сама при падении пострадала. Хотела встать, но тут же морщась от боли упала. Я машинально отметил для себя, что слабое место богов — их глаза, которые можно повредить обычным оружием смертных, и приготовился повторить атаку. Я смог повредить когтями плечо этой древней мумии, которая, кстати, выглядела очень даже свеженько для своего возраста, а сейчас, когда у этого любителя полакомиться чужой смертью не хватало одной гляделки в башке, мои шансы разодрать ему горло значительно выросли». Но пожиратель, видимо, решил изменить свои же правила игры на выживание и принял истинную оболочку. Его человеческий кокон буквально изнутри растворила черная полужидкая дрянь, из которой сразу вылезли щупальца, но мне они больше напоминали резиновые жгуты. Подобная мерзость, на очень уменьшенном варианте, вылезла изо рта Гурона. А значит, эта желеподобная масса была настоящим обликом Атона Макро. И он не стал ждать нашей реакции на свое перевоплощение и начал действовать сам. Везунчик не успел отскочить и тут же оказался нанизан на один из жгутов, а вот донору повезло оказаться чуть дальше от пожирателя, и он успел отпрыгнуть от нацеленного в него щупальца и, покинув зону поражения, бросил в него свой любимый топор, который оставил небольшую вмятину в переливающейся волнами массе, но та быстро затянулась. Очевидно, что теперь нанести физический урон пожирателю будет очень сложно, если вообще возможно. Но у меня еще были способности поглотителя. Вот только за неимением глаз у этого желе я не знал, как выпить его душу. Да и времени задумываться о нюансах не было. Сегодня погибли два десятка людей керонии «Все мои друзья». У Март с Везунчиком умерли только что на моих глазах, и остались только я, вампирша и гном. Мой разум просто отказывался принять эту кровавую правду, и плюс к этому страх за Виолу был сильнее всех остальных эмоций. Поэтому я бросился на пожирателя, пока тот не решил покончить с вампиршей. — Я тебе, гнида, сейчас все пальцы вырву и заставлю их сожрать! — прорычал я. и полоснул когтями по первому же жгуту, летящему в меня. Когти прошли, словно через плотный кусок резины и почти без сопротивления отрубили его. Потом я смог отсечь еще около десятка щупов разной толщины, которые, как змеи, ползли обратно к своему хозяину и снова вливались в его тело, а на их месте вырастали новые, и в итоге я проиграл. пожирательно низал меня, как канапе на зубочистке, проткнув оба плеча. «Угу!» — зарычал я от боли, хотя это было больше похоже на хрип, и стиснул зубы, чтобы мои крики не доставили удовольствия этой мрази, похожей на безглазого осьминога, вымазанного мазутом. Обе руки повисли, я даже не мог сжать кулак, пожиратель, видимо, изначально не хотел меня убивать и приподнял над землей, наверное, чтобы поглумиться и насладиться моей болью. Я приготовился к смерти и еле слышно, сквозь сжатую челюсть своих острых зубов, прорычал. «Прости, Виола, я не справился!» Я не понял, что произошло в следующий момент, но что-то врезалось в пожирателя. Взорвалось искрами, и нас буквально разметало в разные стороны. И при приземлении я не смог воспользоваться нефункционирующими руками, чтобы сгруппироваться, и, хряснувшись головой, на какое-то время выпал из этой жуткой реальности. Открыв глаза, я увидел донора, который плюхнулся рядом на задницу и с увлечением выдохнул. — что Шовести у тебя нет. Я уж решил, что раньше меня решил подохнуть. С трудом я смог сесть и отметил про себя, что до сих пор нахожусь в демоническом теле. Дырки в плечах болели уже не так сильно, и даже правую руку смог немного приподнять. А значит, регенерация работала, но не так быстро, как хотелось бы. Мотнув башку и пытаясь избавиться от тумана в мозгах после падения, я уставился туда же, куда и гном. И пока я находился в беспамятстве, ситуация изменилась. По вспаханной ногами поляне металась ящерица-вампирши, с которой происходило что-то странное. Она стояла, не двигаясь, словно восковая фигура в музее, как будто кто-то приказал ей замереть. А пожиратель, извиваясь своими щупами, в стороне от нее в шагах тридцати не спешил нападать, и создавалось впечатление, что он чего-то боится. — Виола с только что дали ему смачного подсражника, — объяснил гном. После его пояснения у меня возникло еще больше вопросов, но ни одного я задать не успел. Вампирша быстрым шагом пошла в сторону Пожирателя. «Стой!» — закричал я, но она меня проигнорировала. Ее монотонные движения были неестественны. Сейчас она напоминала робота или куклу, которой кто-то управлял. Пожиратель с помощью щупов тоже двинулся в ее сторону. Я попытался встать, но, оперевшись на руку, снова упал на задницу из-за боли, сковавшей плечо. В этот момент слух разрезал визг, похожий на звук работающей отрезной машины, наподобие болгарки, но намного громче. Донор даже закрыл уши. Звук исходил от желеподобного тела отона макро, а виола, стоя неподвижно, держала его за два щупа. Я вообще не понимал происходящего, осталось только... Я вообще не понимал происходящего, оставалось только выступать в качестве наблюдателя. Пожиратель пытался нанести урон Виоле, но каждое прикосновение к вампирше приносило ему боль, о чем говорил возобновлявшийся Визг в этот момент, и, отдергивая щупальца назад, он предпринимал все меньше попыток проткнуть ее. Или я чего-то не знал о своей жене, или сейчас кто-то действовал через неё? А пока я глазел, Виола, перебирая руками по щупу, как по канату, начала подбираться сама и подтягивать к себе пожирателя. Тот, втыкаясь щупальца в землю, подвизгивая, пытался вырваться, но вампирша даже не дрогнула. Как будто в ее тело залили металл, и довольно быстро она сблизилась с черным сгустком. Пожиратель дергался и извивался, как дикое животное, которое не хочет, чтобы его брали на ручки. Но именно это Виола и сделала, обняла его бесформенное тело. Раздался визг сильнее всех предыдущих, гном даже завалился на бок, зажав моя Жена сделала шаг и пропала внутри Атона Макро. Казалось, что он поглотил вампиршу, но логика подсказывала, что в действиях Виолы должен быть смысл. Я не стал паниковать, ожидая развития событий, пока мое тело занималось самолечением. Верещание резко прекратилось, все жгуты повисли, упав на землю, а тело пожирателя пошло волнами. Создалось впечатление, что оно сейчас взорвется. Но нет, я ошибся, на темной оболочке начали проступать разные лица с открытым ртом в немом крики боли, как будто брали человека за голову и выдавливали изнутри. Лиц было очень много, они меняли друг друга, и на всех были эмоции страданий. Возможно, это были жертвы пожирателя, а может, это были лики, которые он принимал, чтобы не выглядеть куском дерьма с лапками, как сейчас, но этого я уже никогда не узнаю. Все щупальца вдруг втянулись обратно, само тело монстра начало сокращаться. Движения были хаотичны, каждый кусок его тела резко проваливался вовнутрь, как будто дёргали поочередно за много ниточек изнутри. И вот я увидел очертания вампирши, а чернота, окутавшая ее руки и ноги, постепенно уменьшалась. В итоге последние крупицы этого мрака исчезли. И не просто исчезли, а виола втянула их в себя. Как бы это глупо ни звучало, но моя жена сожрала пожирателя. Я не понимал, как такое было возможно, но это был неоспоримый факт. Сам только что видел, как она ртом втянула в себя остатки мрака. Виола стояла ко мне лицом, а ее глаза были наполнены тьмой. И вдруг она упала на колени и завалилась на бок. Я испугался. И не зря, резко вскочив и подбежав к жене своим демоническим чутьем, понял, что ее сердце не бьется. Виола была мертва. Я упал на колени, провел когтистой ладонью по ее щеке, взял на руки и, что из мочи, заорал рыком демона. Прижав к себе и покачивая Виолу на руках, я отказывался верить в ее смерть. Это я должен был уничтожить пожирателя, а не она. Я потерял не только жену, но и ребенка. Почему все пошло наперекосяк? Почему я не отговорил всех пойти со мной? Почему я раньше не сказал, как ее люблю и насколько она мне дорога? Почему я не подох вместо вампирши? Почему ничего нельзя исправить? Машинально я вернулся в человеческое тело, чтобы руками почувствовать уходящую жизнь из ее тела. Я не мог ничего сказать. Я не мог заплакать. Я не мог заорать. Я просто сидел, раскачивался и пытался осознать произошедшее. В этот момент пошел дождь. Словно само небо скорбило и оплакивало погибших. Но даже на гишом, сидя в грязи, я не чувствовал холода. Протерев глаза, на ладони я увидел кровь. Видимо, вода смывала напоминание устроенные мною бойни. Илус вывел меня из ступора знакомый голос. «Что здесь произошло?» Я оглянулся и увидел пятерых богов, каждого из которых знал в лицо, и меня охватила злость, которая была направлена на самого себя, но требовала выхода наружу. Поэтому я сквозь зубы процедил оригату. «А вы чё так поздно? Надо было пораньше приходить. Успели бы на вечеринку». «Видишь?» — провёл я взглядом по поляне. «Все мёртвые от счастья!» Слева заметил гнома, который также сидел на заднице в грязи рядом со мной и хлюпал носом, периодически вытирая сопли рукавом. Он никак не отреагировал на появление бессмертных, а просто уставился в одну точку перед собой». Видимо, его надломил стресс после пережитого сегодня, раз ему плевать было даже на богов. А трех десятков в живых остались только мы вдвоем. Не иронизируй. Спокойным, но твердым тоном ответил бог везения. Мы сами сюда пробивались с боем через гнолов и, между прочим, город отбили. И только сейчас я обратил внимание, что все вессмертные, за исключением богини охоты, также в кровавых подтеках, наполовину смытой дождем, а значит, они побывали в мясорубке, как и мы. Я понимал, что боги не виноваты в смерти всех моих близких. Одержа на руках мертвую жену, трудно совладать с эмоциями даже перед такими могучими сущностями. Я начал заводиться. «Или помогите ей, или уходите!» и посмотрел на богиню смерти. У меня была надежда на ее помощь. Мекталя в темной, без единого шва броне, наверняка не из простого металла, подошла ко мне, опустилась на колено и, положив руку на лоб вампирши, замерла. «И это она впитала в себя пожирателя!» Вдруг подал голос донор. «Это не она, а ее дочь!» — опровергла богиня утверждение гнома. «Твоя дочь должна была родиться демиургом!» В бою сработала ее природная защита, и она в прямом смысле выпила пожирателя, защищая себя и мать. Но это произошло на уровне рефлекса, и дитя не рассчитало свои силы. Именно так очень давно демиурги похоронили Атона Макро, лишив его энергии для полноценного функционирования, оставив лишь каплю для долгого сна». Но их было несколько, а тут один нерожденный плод, который сам не понимает своих действий. Естественно, энергетические каналы вампирши не выдержали, их просто-напросто выжгло. Илвус, ни я, ни любой другой бессмертный не сможем помочь. Она умерла. Хоть я и богиня смерти, но даже я не могу слить поглощенную ей энергию, потому что она чужда любому из нас. Мне очень жаль. «На все воля мироздания». «А ты откуда все это знаешь?» поинтересовался своим басом Тарант. «Живу давно», — грубо ответил Мекталия. «Мироздание?» — взбесился я. «Я прошел весь этот путь и потерял всю свою семью, чтобы уничтожить одного единственного придурка, которому стало скучно в собственной могиле. То есть такова его воля?» Я так сильно психанул, что подошел к грани перехода в демона. Был готов кинуться на богов, обвинив их во всем, и уже не мог остановиться. «Мироздание? Пусть спустится к нам и расскажет. Зачем, забрав всех родных, меня оно оставило в живых? Может, по-быстрому набросаем еще одно пророчество? И я сбегаю, грохну еще пару монстров, как преданный боевой песик». Вспылил я и неконтролируемо уже выпустил когти. И вдруг дождь резко закончился. Мое бешенство куда-то испарилось, как будто дернули за рубильник, а меня окутала волна умиротворения. «Илвус, ты звал меня?» раздался позади женский голос, который завораживал своим спокойствием и уверенностью. Я повернулся всем корпусом вместе с Виолой, которая лежала у меня на коленях, и увидел существо, которое нельзя вообще отнести к какому-либо виду разумных. Рост выше среднего, худощавое телосложение, голубоватое тело, переливающееся синим оттенком без какой-либо одежды, которое можно было бы назвать прозрачным. Но нет, это был обман зрения. Руки по отношению к пропорциям тела чуть длиннее, чем у обычного человека. Узкое, гладкое, вытянутое лицо, вообще без признаков глаз, носа, рта и ушей, вместо волос играли голубые языки пламени. Но самое необычное. Прямо в центре головы находился ярко-белый шар, размером с теннисный мяч, вокруг которого медленно двигались множество вселенных из крошечных, но вполне различимых планет, оставляя тусклый оранжевый шлейф, образуя форму спирали. боги тут же встали на дно колено и опустив головы боялись даже поднять глаза а я невольно почувствовал их страх перед высшим разумом а то что нас посетило само мироздание я уже догадался но от неожиданности вся моя спесь слетела и я даже не знал что сказать но страха тем более рыболепие я не испытывал чего можно бояться даже демону когда терять уже нечего Даже не было неловкости от собственной ноготы. «Илвус, я вижу твои мысли, и никакой амулет мне не помеха. И отвечу на твой первый вопрос, о котором ты подумал. Нет, я не женщина и не мужчина. Я вообще, в твоем понимании, не живое существо. Я форма жизни, суть которой твой разум не воспримет из-за отсутствия определенной информации и нужных знаний», — сообщило Мироздание. и плавными шагами, подойдя к богине сна, остановилась и продолжила беседу. «Если объясняться доступным тебе языком, то я матрица, или основная система, способная выполнять бесконечное множество операций, анализируя полученные данные любой формы и объема, и все мои функции не ограничивают такая важная для вас единица измерения, как время». А все, что вы видите, в том числе и вы сами, для меня лишь разные виды информации. Эту оболочку и голос я выбрала как наиболее приемлемую и воспринимаемую всеми вами. Из-за отсутствия глаз у этого существа было невозможно определить, куда оно смотрит. Я понял, что мироздание хочет до меня донести, что оно прородитель всего сущего». А мы лишь букашки, за которыми надо приглядывать, чтобы не разбежались из коробки и не начали гадить по всей комнате. Но сейчас меня меньше всего волновал мой статус, и я задал самый главный, но при этом тупой вопрос. «Зачем все это?» Мироздание, делая плавные шаги, подошло к Таранту, остановилось и ответило. «Приведу простой пример». В прошлой жизни до переноса в этот мир ты играл в компьютерные игры. И когда происходил сбой комплектующих или программа выдавала ошибку, ты все равно искал способы пройти игру до конца и не останавливался на полпути. Так же и у меня с тобой. Ты аномалия. Ты погрешность мною выстроенного алгоритма, который периодически возникает в разных вселенных. «Я стремлюсь исправить эту ошибку и взять тебя под контроль. Пытаясь создать линию твоей судьбы, я влияла на твои решения, подстраивая нужные ситуации, в которые ты попадал. Но ты, добавляя в свою ауру метки богов, с упертой периодичностью меняешь ее структуру и ломаешь мои планы». Мне показалось, что в голосе я услышал сарказм. Рядом сидел донор. которому было все фиолетово. высшей сущности бессмертные, само мироздание. Он просто внимательно слушал, хотя, наверное, и половина не понимала сказанного сейчас. Мироздание сделало паузу, подошло к богине смерти и продолжило откровенничать. «Но сейчас дело не в тебе, а в твоем нерожденном дите. Как оказалось, линию судьбы твоей дочери я тоже не могу выстроить». Одна ошибка порождает другую. В любом мире все очень тесно связано друг с другом. Даже раздавит обычную бабочку, и вся эволюция может пойти по незапланированному мною сценарию. И в связи с этим у меня есть к тебе предложение. Замолчав, самое необычное существо, которое я когда-либо видел, подошло к богине охоты и продолжило мысль. «Твоя дочь еще жива». Она поглотила Бога, и его частичка теперь всегда будет с ней. А бессмертного не так просто убить. А я могу вернуть жизнь ее матери и твоей супруге, но... Вдруг, цепляясь ногами за штанину, по ноге вампирши забралась молния и, чирикнув разрядом, замерла на ее груди. «Всегда есть но...» — негромко констатировал я и впервые погладил ящерицу. Госпожа Вселенная, как я ее про себя обозвал, подошла к последнему богу Орегату, встала рядом с ним и согласилась. — Всегда есть но. Твоя дочь по исполнению пяти лет должна будет переместиться в твой родной мир, жить и учиться там до совершеннолетия, а потом вернуться обратно. Ты с вампиршей остаешься здесь. У меня хоть и хорошо развита фантазия, но такого предложения я никак не ожидал. И задал первый логичный вопрос, который пришел в голову. «Зачем тебе это?» «Не пытайся понять мотивов», — ответила госпожа Вселенная. «У меня тоже есть хозяин, который меня создал. Его имя Творец. Нравится тебе или нет, но вы все лишь пешки в его играх, а я инструмент достижения целей». и контролирующий орган. Поэтому очевидного ответа не будет. Думаю, что не только я обалдел от этой информации, но и бессмертная. Буквально недавно я даже в богов не верил, а тут само мироздание, которое их курирует, утверждает, что есть еще более могущественная сила. Если бы сам не участвовал в этой кровавой карусели, ни за что бы не поверил». и тут меня осенила мысль, которую я не побоялся озвучить. То есть возвращение пожирателя и смерть моих друзей были ради банального шантажа? Мальчик, не думай, что весь мир крутится вокруг тебя. С тем же спокойным тоном осекла меня мисс Вселенная. Нашествие гнолов и уничтожение тона макро изменят тысячи и тысячи судеб. следующее поколение всех разумных будет придерживаться совершенно других взглядов. Сегодня многие расы, в том числе и боги, сражались плечом к плечу, что посеяло зерно глобальных изменений в будущем. Весь этот мир познал нечто новое – единство. И, кстати, теперь этот мир будет носить название «Мир падшего бога». «Я согласен на твои условия». Поторопив события, ответил я, а то уже начал промерзать. Сидеть в грязи, голой жопой, то еще удовольствие. Но у меня тоже есть одно «но». Решил я торговаться. Я не смогу без боли в душе любить свою дочь, зная, что ради возможности ее любить погибли все мои близкие. «Я знаю, чего ты хочешь. Я заранее предвидела твой ответ. И поэтому согласна на твои условия». Все до единого, кто с тобой сегодня вышел из тоннеля, сражался и погиб, после моего ухода сделают вздох и вернутся из-за грани. Но на этом торг закончен. Большего не жди. Этого достаточно. С облегчением выдохнул я, но удивляться решил позже, а сейчас надо было выжать максимум информации. Остался последний, но самый важный вопрос. Кто с пяти лет будет воспитывать мою дочь? Вместо ответа мироздание развернулось, прошло между преклонившими колено богами, остановилось перед ними, и теперь его интонации изменились на требовательные. но теперь перейдем ко второй части, ради чего я предстала перед вами. Все вы, бессмертные, должны соблюдать установленные мною законы, и все вы их нарушали, и не один раз». Не буду перечислять все ваши нарушения. Каждый из вас прекрасно знает, о чем я говорю. Начну с богини смерти. Мекталия, ты меньше всех из здесь присутствующих отступал от моих правил. Поэтому с тобой я ограничусь лишь предупреждением. Но знай, если продолжишь свои эксперименты с душами умерших, то в следующий раз наказание будет суровым». «Я все поняла», — не поднимая головы, ответила темная бессмертная. «Теперь ты, богиня охоты», — продолжила госпожа Вселенная воспитывать своих непослушных детишек. «Дионелис, за тобой замечены незначительные пренебрежения моими требованиями вашего существования. Но их много. Я знаю, что ты хочешь стать матерью. И говоря вашим языком...» «За твои выкрутасы возможность зачатия у тебя появится только через восемнадцать циклов обычного среднего мира. Если за это время ты снова решишь пренебречь мною, то я навсегда лишу тебя надежды на материнство». «Я все поняла», — повторила слова богини смерти Дионелис. «Морфиэлла», — дошла очередь до богини сновидений. Ты сама знаешь свои ошибки, и они очень существенны. Не будем их озвучивать и посвящать остальных, но придется отвечать. Ты нашла выход, и в обход проклятия хочешь понести Атылуса. Я запрещаю тебе это делать. Ищи другие способы зачатия или возляк с самцом расы демонов. Выбор за тобой. Я все поняла. Уже в третий раз услышал я эти слова. «Наши самые главные нарушители — тарант и оригат!» Твердым и повелительным тоном мироздание озвучило имена последних провинившихся. «Князь Ночи, на твоих руках кровь нескольких смертных. К тому же ты пытался убить Илуса. Следовало бы из тебя душу вынуть, но я приняла другое решение». Когда в мир павшего Бога вернется дочь илуса, то сможет в любой момент обратиться к тебе один раз с любой просьбой. Повторяю, с любой. Даже если она тебя попросит вскрыть себе грудь и отдать ей свое сердце, то ты это сделаешь. Страх перед неизвестностью будет твоим наказанием и уроком на будущее. Это моя воля. и не вздумай ослушаться. Надеюсь, о последствиях напоминать не надо». «Я все понял, и выполню любую ее просьбу», — смиренно ответил Тарант. «И, наконец, оригад. Про твои мелкие нарушения моих законов упоминать не буду. Даже сегодня в бою с гнолами ты решил, что я не замечу, и один раз воспользовался своей божественной силой». Именно с тебя начался весь этот бардак, связанный с Илвусом. А значит, тебе воспитывать и отвечать за его дочь в мире, которой вы, бессмертные, называете «синяя планета». Тем более ты, оригад, являешься ее родственником. С пятилетнего возраста до достижения восемнадцати лет ты полностью несешь ответственность за это дитя. На этот срок я запрещаю тебе покидать тот мир, и думаю, что не надо объяснять, что не стоит афишировать свою божественную силу. Светлый бог, которого там почитают, уже в курсе вашего прибытия, и надеюсь, что у вас не будет повода для конфликта. Дионелис сможет тебя навещать два раза по декаде в цикл. Тебе все ясно? «Я все понял и все сделаю». Так же, как и все, не поднимая головы, ответил бог везения, хотя я прекрасно понимал, что выбора у него не было. Я ответила на твой вопрос. Обратилась ко мне госпожа вселенная. Я кивнул и поспешил задать вопрос, пока она не ушла и была возможность получить ответы. А для чего нужно было нас закидывать в мир сестер-близнецов? И предположил, не только же для уничтожения рогатого богура Причин очень много. Но сегодня Тара, которую вы не без моей помощи перенесли сюда, спасла жизнь твоей супруги, что позволило ей уничтожить пожирателя. У каждого своя роль. Это все, что тебе нужно знать», — ответила мироздание и исчезла Я даже не понял, как это произошло, и в этот момент Виола сделала вздох и открыла глаза, а донор с глупым выражением лица спросил... — И это что вообще сейчас было?